Пока он так мешкал, аэроплан пролетел над Ладгейт-Серкес. Странно, тихо он летел. Ни один звук не взвивался над гудением улицы. Будто неуправляемый лед, будто аэроплан сам летел, куда вздумается. И вот вверх, вверх, прямо вверх, как в восторге, как в забытии, вверх потек белый дым, клубясь, выводя И-Р. И... и на что они смотрят, сказала Клариса Делой, отворившая дверь горничной. В холле была прохлада склепа. Она подняла ладонь к глазам, горничная затворила дверь, и под шум юбок своей Люси миссис Делой вступила в дом, как отрёкшийся от мира монахиня, вступает под своды монастыря и вновь ощущает привычные складки покрова и молитвенный дух. На кухне насвистывала кухарка, стучала пишущая машинка. Это была ее жизнь, и, склоняясь к столику в холле, она будто сразу утешилась и очистилась. И, нагибаясь к блокноту, куда заносилось кто и с чем звонил, она говорила себе, что такие минуты, почки на дереве жизни, и это цветение тьмы, будто только ради ее глаз расцвела сейчас сказочной красоты роза. Нет, в Бога она, конечно, совершенно не верила. Но тем более, думала она, берясь за блокнот, нужно платить благодарностью слугам, да и собакам, и канарейкам, ну а главное мужу, Ричарду. Он основа, на которой все это держится, веселые звуки, зеленые отблески и свист кухарки. Миссис Уокер была ирландкой и свистела на кухне день-деньской. Нужно. «Нужно платить из тайного вклада драгоценных минут», — думала она, поднимая блокнот со столика. Покуда Люси, стоя рядом, пыталась ей втолковать, объяснить, что «Мистер Делуэ, мэм», — Клариса читала в блокноте, «Ледзи Брутон хотела бы знать, будет ли мистер Делуэ сегодня завтракать с нею». «Мистер Делуэ, мэм, просил вам передать, что он сегодня не будет завтракать дома». "Ах так", сказала Кларисса, и люси, кажется, разделило её разочарование, но не муку. Ощутила их родство, поняла намёк, подумала про то, как они любят эти господа. Решила, что сама она ни за что не будет страдать, и приняв из рук миссис Делвей зонтик, как священный меч, обранённый богиней на славном поле битвы, торжественно отнесла к подставке. Не страшись, сказала себе Кларисса. Зло во зное не страшись. И баледи Бруттон пригласил Ричарда на ланч без неё. И от этого удара сбилась и дрогнула драгоценная минута, как дрожит от удара лодочного весла куст над ней. И сама Кларисса сбилась, она дрогнула. Милисон Бруттон, славившийся своими увлекательными ланчами, её не пригласила. Грубой явности, не поссорите её с Ричардом. Но она страшилась самого времени, и на лице леди Брутон, будто на высеченном побесчувственному камню цифр блате, она читала, что истекает жизнь, что с каждым годом отсекается от неё доля, что остаточная часть теряет способность растягиваться и втягивать цвета и вкус и тоны бытия. как бывало в юности, когда она, входя, наполняла собою комнату и замирала на пороге, вот она пловец перед броском, а море внизу темнеет и оно светлеет, и волны грозят разверзнуть пучину, но только нежно пушатся по гребешкам и катят, и тают, и жемчугом брызг одевают водоросли. Она положила блокнот на столик и побрела вверх по лестнице. забыв руку на перилах, будто она только что ушла с приёма, где друзья по очереди зеркалом отражали её лицо и эхом голос. И вот она затворила за собой дверь и осталась один на один со страшной ночью или, если уж на то пошло, под пронизывающим взглядом равнодушно суетливого июньского утра, которое для других Держала нежный накал роз. Да, для других, для других. Она это чувствовала, Замерев на лестнице у распахнутого окна, Куда неслись хлопки штор и собачий лай. И пока сама она ощущала себя сморщенной, Старой, безгрудой, Нес все гул, дребезжание и цветение утра Оттуда, с воли. Не про нее. В ней её тело и рассудка, очевидно никуда не годного, раследи Брутон, славившийся своими увлекательными ланчами, её не пригласил. Как уходящая от мира монахиня, как девочка, исследующая башню, она поднялась по лестнице, постояла у окна и вошла в ванную. Здесь был зелёный линолеум и тёк кран. Посреди кипения жизни здесь была пустынность. Был чердак. Женщине приходится снимать с себя уборы в полдень, им надо разоблачаться. Она пронзила шляпной булавкой подушечку и положила свою желтоперую шляпку на кровать. Простыня, тугая и чистая, не смятый белый полосой, тянулась от края к краю. Всё гаже и гаже будет её кровать. Свеча обгорела до половины, и она почти кончила мемуары барона Марбо. Вчера допоздна читала об их отступлении из Москвы. Парламент заседал страшно долго, и Ричард уговорил ее после болезни спать тут, чтобы ее не тревожить. А ей ведь и в самом деле больше нравилось читать об отступлении из Москвы. И он это понял. И вот у нее комната на чердаке, ужке кровать и читает тут до поздна перебарывая бессонницу она не могла росей девство выстоявшего роды и прилюпившегося к телу как простыня привлекши ричер добаяним потом она вдруг обманывала его надежды пойдя на поводу у этого холодного духа тогда например на реке в роще под кливлендом и потом ещё в Константинополе и ещё и ещё Она понимала, чего ей не хватает. Дело не в красоте и не в уме, а в том главном, глубинном, тёплом, что пробивается на поверхность и ребит гладь холодных встреч мужчины и женщины или женщин между собою, ведь бывает и так. Правда, тут что-то другое, не совсем понятное и ненужное ей. От этого её защищала природа, которая всегда права. Но когда какая-нибудь женщина, не девочка, а именно женщина, ей изливалось, что-то ей говорило, часто даже за какие-то глупости, она вдруг подпадала под её прелесть. Из-за сочувствия, что ли, из-за её красоты, или потому что сама она старше, или просто из-за случайности, дальний какой-нибудь запах, скрипка за стеной, поразительно, как иногда действуют звуки. Но вдруг она понимала, что такое, наверное, чувствовал бы мужчина. Только на миг. Но и того довольно. Это было откровение, внезапное. Вот и краснеешь, и хочешь это скрыть, и видишь, что нельзя, и всей волей отдаешься позору, и уже не помнишь себя. И тут-то мир тебя настигает, поражает значительностью. давит восторгом, который вдруг прорывается и неворазимо облегчает все твои садины и раны. Это какое-то озарение, как вспышка спички в крокусе. Всё самое скрытое освещалось. Но вот опять близкое делалось дальним, понятно, непонятно. И уже он пролетал, тот миг. В полном несогласии с теми мигами Узкая кровать, вот она положила на нее шляпку, и барон Марбо, и обгорелая свеча. Часто она лежит без сна под скрип половиц, и вдруг потухает освещенный дом. И, подняв голову, она слышит, как Ричард долго-долго, чтобы не стукнуло, закрывает дверь, пробирается по лестнице в носках, но бухает грелку и чертыхается. Как же ей всегда бывает смешно. «Да, так насчет любви, — думала она, убирая плащ, — насчет влюбленности в подруг. Например, Салли Сэттен. Ее отношение к Салли Сэттен когда-то. Что же это еще, если не любовь? Она сидела на полу. Это было ее первое впечатление от Салли. Сидела на полу, обняв колени, и курила. Но где же? У Меннингов или у Кинлых Джонсов? Во всяком случае, где-то в гостях». Только забыла, где. Потому что совершенно же точно она спросила у кого-то, с кем разговаривала, а это кто? И он сказал. И сказал, что родители Салли не ладят. Она еще содрогнулась в душе родителей и вдруг ссорится. Но весь вечер она не могла оторвать глаз от Салли. Салли была красавица и того удивительного типа, какой больше всего нравился Кларисе, темная, большеглазая, и была черточка в этом лице, которой сама, ею не обладая, особенно Клариса завидовала. Какая-то самозабвенность. Вот она что угодно может сказать, что угодно выкинуть. Свойства более часто и в иностранках, чем в английских женщинах. Саля всегда говорила, что у неё в жилах течёт французская кровь. Предок был при дворе у Марии-Антуанетты, кончил на эшафоте и ещё оставил какой-то перстень с рубином. Да, и тем же летом, кажется, она вдруг ни с того ни с сего, она на ночь глядя нагрянула в Бортон без гроша в кармане и до того переполошила бедную тётю Елену, что та потом так её и не простила. Дома у неё, оказывается, разыгрался скандал. чудовищный. Она нагрянула к ним положительно без гроша в кармане, заложив брошку, чтобы добраться. Выбежила из дому сама не своя. Они болтали по ночам до утра. Если бы не Сали, она бы ещё долго не знала, как она оторвана от жизни в своём Бортани. Она была совершенно невежда, что касается пола, социальных проблем. Своими глазами она видела, как упал замертво косарно на лугу, видела только что отелившихся коров. Но тётя Елена не допускала рассуждений ни на какие темы. Когда Сали дала ей Уильяма Мориса, его пришлось обернуть бумагой. И они сидели вдвоём у неё в спальне, в мансарде, сидели часами и говорили о жизни, говорили о том, как они переделают мир. Они собирались основать общество по борьбе с частной собственностью, даже в самом деле письмо сочинили какое-то, только не отослали. Конечно, всё это саль, но она и сама скоро зажглась. Читала Платона в постели до завтрака, читала Мориса и Шейли, тоже читала И что за поразительная сила одарённости личности. Какие чудеса, например, вытворяла Салис с цветами. В бортане вдоль всего стола всегда вытягивались в ряд чопёрные узкие вазочки. Сали отправлялась в сад, а хабками рвала шток розы, дали, на абум, сочетая никогда не виданные вместе цветы, срезала головки и пускала плавать их в широких чашах. И это просто ошеломляло, особенно на закате, когда входишь ужинать. Тётя Елена считала, конечно, что непозволительно так дурно обращаться с цветами. А потом она как-то забыла губку и голая пронеслась по коридору. Старуха горничная, эта злющая Элен Аткинс, потом весь день ворчала: "Вдруг бы кто-то из молодых людей увидел". Да, она многих возмущала. Папа говорил: "Неряха". Странно, ведь вот как вспомнишь, в отношении к Салли была особенная чистота, цельность. К мужчинам так не относишься. Совершенно бескорыстное чувство, и оно может связывать только женщин, только едва ставших взрослыми женщин. А с ее стороны было еще и желание защитить. Оно шло от сознания общей судьбы, от предчувствия жизни, чего-то, что их разлучит, а за мужеством говорилось всегда как об бедствии. И от того эта рыцарственность, желание охранить, защитить, которое с её стороны было куда больше, чем у Саль. Потому что та была просто отчаянная, вытворяла Бог знает что, каталась на велосипеде по парапету террасы, курила сигары, невозможное, просто невозможное, но зато ведь и обояние само Во всяком случае, в глазах Кларисс. Раз как-то она запомнила у себя в спальне, в мансарде, прижимая грелку к груди, она стояла и вслух говорила: "Она здесь, под этой крышей. Она под этой крышей". Нет, сейчас эти слова пустой звук. Даже тени былых чувств не могли они вызвать. Но она же помнит, как холодело она от волнения, в каком-то восторге расчёсывая волосы. Вот к ней и начало возвращаться то прежнее, покуда она вынимала шпильки, выкладывала на туалетный столик, стала расчесывать волосы. а красный закат зигзагами расчерчивали грачи. И она одевалась, спускалась по лестнице, и, пересекая холл, она тогда думала, «Ой, если б мог сейчас я умереть! Счастливее я никогда не буду!» Это было ее чувство, чувство от Элла. И она, конечно, ощущала его так же сильно, как от Элла у Шекспира. И все от того, что она спускалась в белом платье ужинать вместе с Салли Сеттон. Она была в красном, газовом или нет, во всяком случае она горела, светилась вся будто птица, будто пух цветочный влетел в столовую, примаясь к уманикой и дрожит, повиснув в шипах. Но самое удивительное при влюблённость, а это была влюблённость, и твёрна, совершенно безразличие к окружающим. Куда-то уплывала из-за стола тётя Елена, читал газету папа Питер Уолл, что же, наверное, был. И старая мисс Каминкс, был её зав брайт-коп. Был, конечно. Бедный старикан, он приезжал каждое лето и гостил неделями, якобы, чтобы читать с ней немецкие тексты, а сам играл на рояле и пел песни Брамса совершенно без голоса. Всё это составляло лишь фон для сали. Она стояла у камина, и чудесным своим голосом каждое произносимое слово, обращающим в ласку, говорила с папой, таявшим против воли. Он так и не сумел простить ей книжку, которую она взяла почитать и забыла под дождем на террасе. А потом вдруг сказала «Ну можно ли сидеть в духоте?» И все вышли на террасу, стали бродить по саду туда-сюда. Питер Уолш и Йозеф Брайткоп продолжали спорить о Вагнере. Они с Салли дали им отойти. И тогда была та самая благословенная в ее жизни минута подле каменной урны с цветами. Салли остановилась, сорвала цветок, поцеловала ее в губы. Будто мир перевернулся. Все исчезли. Она была с Салли одна. ей как будто вручили подарок, бережно завёрнутый подарок и велели хранить, не разглядывать. Алмаз, словом что-то бесценное, но завёрнутое, и пока они бродили туда-сюда, туда-сюда, она его раскрыла, или это сияние само прожгло обёртку, стало откровением, набожным чувством. И тут старый Иосиф и Питер повернули прямо на них. Звёздами любуетесь, сказал Питер. Она как с разбегу в потёмках ударилась лицом о гранитную стену. Ох, это было ужасно. И дело не в ней самой, просто она почувствовала, что он уже придирается к Сале. Его враждебность и ревность, желание вмешаться в их дружбу. Она увидела это всё, как видишь во вспышке молнии лес, а Сале Никогда она так её не восхищалась и возмутимо прошла дальше. Она смеялась. Она попросила старого Иозефа объяснить названия звёзд, а тот всегда объяснял это с удовольствием и очень серьёзно. А она стояла рядом и слушала. Она слышала названия звёзд. Ужасно, говорила она про себя. И ведь она как знала, как знала заранее, что счастливой минуте что-нибудь да помешает. Зато скольким она потом была Питеру Олшу обязана. И отчего это, как подумает о нем, ей всегда вспоминаются ссоры. Чересчур, значит, дорогое его хорошее мнение. Она взяла у него слова «сентиментальный, цивилизованный». Они и сейчас то и дело всплывают, будто Питер тут как тут. Сентиментальная книга, сентиментальное отношение к жизни. Вот и сама она, наверное, сентиментальная. Размечталась о том, что давным-давно прошло. Интересно, что-то он подумает, когда вернется? Что она постарела? Сам скажет, или она прочтет у него по глазам, что она постарела? Действительно. После болезни она стала почти седая. Она положила брошку на стол и вдруг ей перехватило горло, будто воспользовались её задумчивостью и сжали её только и ждавшие случая ледяной когть. Нет, она ещё не старая. Она только вступила в свой 52 год. Впереди пока целёхонькие месяцы, июнь, июль, август, всё ещё почти не початы. и словно спеша поймать на ладонь падающую каплю, Клариса окунулась, перейдя к туалетному столику, в самую гущу происходящего. Вся отдалась минуте, минуте июньского утра, вобравшего отпечатки уже стольких утр, и увидела, будто сызновой впервые, как зеркало, туалетный столик, флакончики отражают всю ее под одним углом перед зеркалом. Увидела тонкое, розовое лицо женщины, у которой сегодня приём. Лицо Кларисы Далой, своё собственное лицо. Сколько тысяч раз видела она уже это лицо, и всегда чуть-чуть натянутое. Глядя в зеркало, она поджимала губы, придавая лицу законченность. Это она, но законченная, заострённая как стрела, целеустремлённая. Это она, когда некий сигнал заставляет её быть собою, и стягиваются все части, и лишь ей одной ведомо, от чего они разные, несовместимы, стягиваются и создают для посторонних глаз одно. Тот единственный сверкающий образ, в каком она входит в свою гостиную. Для кого-то свет в окне светлый, луч без сомнения на чьём-то безрадостном небе. Для кого-то возможно, якорь спасения от одиночества. Она кое-кому из молодых сумела помочь, те ей были благодарны. И она всегда старается быть одинаковой, и не дай бог, чтобы кто-то догадался обо всём остальном: слабостях, ревности, суетности, мелких обидах из-за того, например, что леди Брутон не пригласила её на ланч. Что, конечно, думала она, проводя гребнем по волосам: не лезет ни в какие ворота. Да, да где же это платье? Вечернее платье висели в шкафу. Запустив руку в их воздушную мягкость, Кларисса осторожно выудила зелёное и понесла к окну. Она его разорвала на приёме в посольстве. Кто-то наступил на подол. Она чувствовала, как треснуло сверху под складками. Зелёный шёлк весь сиял под искусственным светом, а теперь на солнце поблёк. Надо его починить самой. Девушке и так сбили с ног. Надо его сегодня надеть. взять нитки, ножницы и что? Ах, ну да, на пёрсток, конечно. Взять в гостиную, потому что ведь надо ещё кое-что написать, присмотреть, как там у них идёт дело. Странно, думала она, остановившись на площадке и входя в тот единый сверкающий образ. Странно, как хозяйка знает свой дом. Спиралью вились по лестничному пролёту смутные звуки: свист швабры, звяканье звон, гул отворяемой парадной двери, голос, перекидывающий кверху брошенный снизу приказ, стук серебра на подносе, серебро начищено для приёма, всё для приёма. Алюси внеся поднос в гостиную, ставила гигантский подсвечник на камин, серебряную шкатулку посрединий хрустального делифина поворачивала к часам. вдут встанут будут говорить растягивая слова она тоже так научилась дамы и господа но её хозяйка из всех была самая красивая хозяйка серебра плотная фарфора потому что солнце и серебро и снятые из петель двери и посыльные от рамплаера вызвали в душе Люси покуда она устраивала разрезальный нож на инкрустированном столике ощущение совершенства Глядите-ка, вот, сказала она, обращаясь к подружкам из той булошной и с кейтерами, где она проходила свою первую службу, и кивнула взглядом по зеркалу. Она была леди Анжелой, придворной дамой принцессы Мэри, когда в гостиную вошла миссис Дэвы. "Алеси", сказала она, как чудесно блестит серебро. "А как?" сказала она, поворачивая хрустального дельфина, чтобы он опять стоял прямо. «Как было вчера в театре?» «О, тем-то пришлось до конца уйти», — сказала она. «Им уже к десяти надо было обратно», — сказала она. «Так и не знают, чем кончилось», — сказала она. «В самом деле неприятно», — сказала она. «Ее-то слуги всегда могли задержаться, если отпросятся». «Просто ни на что не похоже!» — сказала она. И, сдернув с дивана старую, неприличного вида подушку, она сунула ее Люси в руки, слегка подтолкнула ее и крикнула «Заберите! Отдайте, миссис Уокер! Подарите от меня! Заберите!» И Люси остановилась в дверях гостиной, обнимая подушку, и спросила застенчиво, чуть покраснев, не помочь ли ей с платьем. Нет, нет, сказала миссис Делуи, у неё ведь и так работы хватает, и без платья у неё вполне хватает работы. Спасибо, спасибо, Люси, сказала миссис Делуи, и она повторяла: "Спасибо, спасибо", сидя на диване, разложив нитки, ножницы, разложив на коленях платье. "Спасибо, спасибо", повторяла она, благодарная всем своим слугам за то, что помогают ей быть такой, такой, как ей хочется. Благородный, великодушный. Они ее любят. Да, ну вот теперь, значит, платье. Где тут разорвано? Главное — вдеть нитку в иголку. Платье было любимое от Салли Паркер. Чуть не последняя от нее, потому что ведь Салли, увы, не работает больше, живет теперь в Илинге, и если у меня когда-нибудь выдастся минутка свободная, решила Клариса, ну откуда, откуда возьмется эта минутка, я навещу ее в Илинге. Да, это личность и художница настоящая. всегда сочинит что-то такое где-то чуть-чуть за то чуть -чуть. Зато уж её платье можно смело куда угодно надеть хоть в хатфилд хоть в букингемский дворец и она надевала их в хатфилд и в букингемский дворец и тишина нашла на неё покой и довольство Покуда иголка нежно проводя нитку, собрала воедино зелёные складки и бережно легонько укрепляла у пояса. Так собираются летние волны, взбухают и опадают, собираются, опадают, и мир вокруг будто говорит: вот и всё. Звучней, звучней, мощней, и уже даже в том, кто лежит на песке под солнцем, сердце твердит: вот и всё. Не страшись, твердит это сердце. Не страшись, твердит сердце. Придаб свою ношу какому-то морю, которое плачет, вздыхает, вздыхает о всех печалях на свете, снова, снова. Но вот собирается, опадает. И только лежащий теперь уже слышит, как жужжит пролетающая пчела, как разбилась волна, как лает собака, лает где-то вдали. И лай. Господи, звонят, вскрикнула Клариса и остановила иголку и тревожно прислушалась. Миссис Делой меня примет, сказал пожилой господин в холле. Да-да, она меня примет, повторил он очень добродушно, отстраняя Люси и быстро взбегая по лестнице. Да-да-да, бормотал он на бегу. Примет, примет, после 5 лет в Индии Клариса меня примет. Да кто же жёт? Да что же это? Не доумевала миссис Деллой, ну не наглость ли врываться в 11:00 утра, когда у неё сегодня приём. Слыша шаги на лестнице. Уже взялись за дверную ручку. Она заметалась спрятать платье, блюдя секреты уединения, как девственница своё целомудрие. Уже повернулась дверная ручка. Дверь отворилась и вошёл а На секунду у неё даже вылетело из головы имя. До того она удивилась, обрадовалась, смутилась, растерялась, потому что Питер Уолш вдруг ввалился с утра. Она не читала его письма. "Ну как ты?" спрашивал Петр Уолш, буквально дрожа, беря обе её руки в свои, целуя у неё обе руки. Она постарела, думал он, садясь. не стану ей ничего говорить, думал он. Но она постарела. Разглядывает меня, подумал он. И вдруг он смешался в прики этому целованию рук. Он сунул руку в карман, он достал оттуда большой пирочинный нож и приоткрыл лезвие. Всё тот же, думала Кларисс. Тот же взгляд странноватый, тот же костюм в клеточку, чуть-чуть что-то не то с лицом. похудел или подсохла, пожалуй, а вообще он изумительно выглядит и всё тот же. Как чудесно, что ты тут, сказала она. И нож вытащил. Она подумала: "Хм, старые штучки". Он сказал, что только вчера вечером приехал и придётся, видимо, сразу же ехать за град. Ну как дела, как все, Ричард, Элизабет? А это по какому поводу? И он ткнул ножом в сторону зелёного платья. Он прилез на одет, думала Кларисса. А меня критикуют вечно. Сидит и чинит платье. Вечно она чинит платье, думал он. Так и сидела всё время, пока я был в Индии, чинила платье. Развлечения, приём, парламент, то да всё, думал он. И всё больше раздражался, всё больше волновался. Ибо ничего нет на свете хуже для иных женщин, чем брак, думал он. И политик, и муж-консерватор, вроде нашего безупречного Ричарда. Вот так-то, думал он, так-то. И щёлкнув, он закрыл нож. "Ричард чудесно. Ричард в комитете", сказала Клариса. и она раскрыла ножницы и спросила: "Ничего, если она кончит тут с платьем, потому что у них сегодня приём, на который я тебя не приглашу". Она сказала: "Мой милый Питер", она сказала. "Ну как чудно хорошо", она сказала: "Мой милый Питер". Да-да, всё было чудно хорошо: серебро, стулья, всё-всё чудно хорошо. Он спросил, почему она не пригласит его на приём. Да, думал Локариса, она очаровательна, просто очаровательна. Да, я помню, как немыслимо трудно было решиться, и почему я решилась не пойти за него замуж в то ужасное лето.